Глава 44 «Можешь припарковаться вон там». Дедушка сжимает руки на руле. Ему совсем не хочется это делать, но я его заставляю. Он не заглушает мотор, ждёт, пока я выйду из машины. Я перегибаюсь через сиденье и поворачиваю ключ в зажигании. «Пойдём, вместе покажем их папе». Дедушка шумно выдыхает и медленно выходит из машины. Пока мы идём через парковку ко входу в больницу, он не произносит ни слова. Но глаза его нервно бегают, и он крепко сжимает руки в кулаки. Я прижимаю к груди нашу летательную модель, запакованную в тугой свёрток. Ещё рано, чуть больше восьми. Мамы ещё точно тут нет. Мы с ней договорились встретиться у папиного отделения в 9. Я покрепче сжимаю крылья, осознав, как холодно на улице. Мимо нас с воем, проносится скорая, мигая голубыми огнями в бледном утреннем свете. И от неожиданности дедушка врезается в меня. Пока мы идём через главный вестибюль, его начинают одолевать сомнения. «Ты уверена, что меня пустят?» Я пожимаю плечами. «Мы можем подождать в кафе, пока мама всё уладит». У пластиковых пальм дедушка останавливается, и мне кажется, что он готов прямо тут развернуться и уехать домой. «Ну, давай попробуем», — уговариваю я. «Только представь себе папино лицо, когда он увидит, что мы с тобой сделали». Дедушка идёт за мной к лифтам. Я придерживаю двери до тех пор, пока он не заходит вслед за мной в кабинку. Рядом с нами в лифте маленький мальчик с мамой, и оба смотрят на меня с подозрением. Уверенно, мальчик думает, что я несу живую птицу. «Вообще-то держать нашу летательную модель довольно тяжело». Я подхватываю ее снизу руками и упираюсь подбородком в верхнюю часть. Наверное, если не видеть всю систему креплений, кажется, будто я обнимаюсь с лебедем. От лифта к папиному отделению дедушка идет очень медленно. Дальше по коридору уборщица моет полы. Сильно пахнет антисептиком, и дедушка отворачивает нос. Я вижу, как тяжело ему все это дается. Как трудно ему просто здесь находиться. Когда мы добираемся до входа, он останавливается, скрестив руки на груди. «Давай ты сначала спросишь, можно ли нам войти», — бормочет он. Я захожу в отделение и спрашиваю медсестры. «Время для посещений начинается в 9 часов», — говорит она и с опаской косится на крылья. «Тогда я и смогу вас пустить». Я возвращаюсь в коридор, но дедушки уже там нет. Я бросаюсь назад тем же путём, каким мы сюда пришли, но нигде его не вижу. Все лифты заняты, поэтому я сбегаю вниз по лестнице, одной рукой держась за перила, а другой крепко прижимая к себе крылья. Внизу с трудом уворачиваюсь от человека в инвалидном кресле. Дедушки нет ни в кафе, ни у пластиковых пальм. Сквозь раздвижные двери я выбегаю на парковку. Вот он, открывает дверцу машины. Увидев меня, машет рукой. «Папе точно понравятся эти крылья» кричит он мне. Потом садится в машину. Я просто в шоке от того, что он вот так сбежал. Я стою в дверях, мешая людям входить и выходить, и смотрю вслед машине. От злости у меня сжимается горло, а потом начинает колоть в груди. Я крепко обхватываю свою модель. Теперь мне понятно, почему мама все время злится на дедушку. Я поворачиваюсь и захожу обратно. На лифте поднимаюсь наверх и иду к Гарри. Не то, чтобы это было сознательное решение. Ноги сами несут меня туда. Какая-то женщина выходит из отделения, как раз когда я оказываюсь перед ним. Она придерживает для меня дверь. Внутри тихо и сонно. Даже медсестер еще нет за стойкой. Дверь в палату Гарри закрыта. Я заглядываю внутрь через окошко и вижу, что он не спит. Он сидит в кровати спиной ко мне и смотрит в окно сквозь щель в занавесках. Я окидываю взглядом коридор, проверяя, не идут ли медсёстры. Потом пытаюсь влезть в обвязку. Это трудно сделать без дедушкиной помощи, а завязать всё как следует вообще невозможно. Я немного расправляю крылья, чтобы просунуть руки в петли, и затягиваю липучки зубами. Толкаю дверь ногами, пока она не открывается. Боком протискиваюсь в палату. Потом развожу руки в стороны, и крылья у меня за спиной расправляются. Гарри оборачивается. При меня он открывает рот от изумления, а глаза его становятся огромными, как блюдца. «Айла?» — шепчет он. Мне становится даже смешно от того, в какое замешательство я его привела. «А ты кого ждал?» Я делаю несколько шагов к нему, крылья слегка покачиваются у меня за спиной. Сложно держать равновесие, когда они так широко раскрыты. Трудно идти прямо. Они для этого чересчур большие. Левым крылом я задеваю телевизор на стене. Пытаюсь немного подтянуть крыло к себе. Сначала я кажусь себе неповоротливой, а крылья представляются неуправляемыми. Но очень быстро я начинаю осваиваться. На самом деле всё проще, чем я думала. Гарри поднимает руку. Кажется, хочет потрогать перья. Я встаю рядом с кроватью, чтобы он мог дотянуться. Лицо у него белее подушки. «Ты выглядишь так, как будто встретил привидение» пытаюсь пошутить я. Но он даже не улыбается. «Я и правда так подумал», отвечает он. «Когда на тебя сзади падал свет из коридора, ты была очень похожа на ангела». «Я не могу удержаться от смеха». «Что за глупости?» Но он совершенно серьезен. Некоторое время он молчит, переваривая случившееся. Гладит пальцами крылья. «Где ты взяла их?» спрашивает он. «Зачем они тебе?» Я рассказываю о своём школьном проекте, о летательных машинах и о том, как разрезала на куски чучело лебеди Добавляю, как сильно помог мне дедушка. «Понимаешь, раньше он был ветеринаром», — объясняю я. «Поэтому хорошо умеет всё резать и зашивать». Я показываю Гарри, как с помощью движений пальцев можно управлять разными частями крыльев. Потом складываю их, скрестив руки на груди. Мы еще немного экспериментируем вместе и приходим к выводу, что, поворачивая руки, я могу двигать и другими частями крыльев. При обнаружении каждой новой детали лицо Гарри становится все живее. «Никогда не видел ничего настолько классного», — говорит он. Я не перестаю смеяться, глядя на выражение его лица, и от этого сбруя тоже стягивает мне грудь. Вдруг Гарри загадочно улыбается. «Я кое-что придумал», — говорит он. Ты сказала, что эта самочка-лебедь на озере повторяла все твои движения. Да. Когда я бежала, она тоже неслась изо всех сил. Когда я останавливалась, она... Значит, она точно повторяла все, что ты делала? Я киваю. Куда ты клонишь? Улыбка у него становится шире, растягивает щеки. Может, тебе стоит побежать с ней на перегонки в этих крыльях? Что? А если кто-то из нас найдет описание, что лебеди делают с крыльями, чтобы взлететь, какими перьями двигают, ну, вот это все. И тогда с помощью твоей модели ты покажешь ей, как это делается. Но зачем? Ну, если она повторяет все твои движения, то может повторить и эти. Тогда ты покажешь ей, как нужно взлетать. Я смотрю на Гарри с открытым ртом. Это безумие. Он смеется. «Может быть. А ты вообще сможешь бежать с этой штуковиной?» Я складываю крылья. «Они довольно громоздкие», — отвечаю я. «И я в жизни не запомню, как нужно двигать крыльями во время бега. А если я пойду с тобой и буду выкрикивать тебе, что нужно делать?» Вот теперь я начинаю слушать внимательно. Не свожу с него глаз, пытаюсь понять, насколько серьезно он это говорит. «Ты можешь пойти со мной?» Гарри медленно кивает. «А как быть с твоим лечением? С химией? Я думала, ты не хочешь выходить на улицу». Он продолжает смотреть на меня. От света, падающего через окно, его кожа становится золотистой. Если я не пойду сейчас, то неизвестно, когда смогу в следующий раз. Меня уже достало все время соблюдать осторожность. От этих слов все, что я хотела ему сказать, сразу кажется неважным. О Гарри все говорит, мягко, но настойчиво. Мы можем даже не говорить об этом в больнице. Пойдем ночью. Я поднимаю руку и, наконец, останавливаю его. Мне не хочется говорить ему это, но я должна. Я не буду выкрадывать тебя отсюда. Я серьезно влипну. Да и ничего страшного. Ночью здесь никогда ничего не происходит. Я бы знал. Все равно я почти не сплю. Его голос слегка сбивается, когда он это произносит, но взгляда он всё-таки не отводит. Он говорит очень серьёзно, теперь я это вижу. Но я понятия не имею, почему. Пытаюсь представить себе картину. Мы с Гарри вдвоём на озере, в темноте. Вокруг никого, только лебедь. Но в моём воображении Гарри сразу возникает здоровым и сильным. Он уверенно ведёт меня по тропинке, взяв за руку. В моём воображении он не болен. «И тебе не страшно?» — спрашиваю я. Он задумчиво качает головой. «Конечно страшно. Зачем тогда это делать?» «Я хочу понять, почему он передумал, почему хочет пойти со мной к озеру. «Вчера я говорил со своим врачом», — объясняет он. «Как только для меня найдут подходящий костный мозг, меня поместят в изолятор. И тогда я, наверное, не смогу видеться с тобой и выходить». И кто знает, когда вообще оттуда выберусь. Поэтому я киваю, потому что всё поняла. Поэтому ты хочешь выйти, пока есть такая возможность. Хочу сходить туда с тобой. Я сажусь к нему на кровать. Он сейчас выглядит испуганным и очень юным, и совсем не похож на того Гарри, которого я знала до сих пор. Его рука лежит на одеяле рядом с моей. Мне достаточно сделать одно движение, чтобы коснуться её. «Я подумаю», — говорю я. Он коротко кивает и поворачивается к окну. Некоторое время я жду, не скажет ли он ещё что-нибудь. Потом встаю с кровати и начинаю снимать крылья. Зубами расстёгиваю липучки на руках. Гарри подаётся вперёд и помогает, насколько хватает его сил. «Это сработает», — шепчет он. «Знаю, что сработает. Она будет за тобой повторять». «Откуда ты знаешь?» Он пожимает плечами. «Просто чувствую». Я улыбаюсь. Точно так сказал бы и папа. Гарри придерживает крылья, пока я вылезаю из обвязки. Я поворачиваюсь лицом к кровати, чтобы сложить их и запаковать. Мне хочется погладить руку Гарри и узнать, насколько я ему нравлюсь. Но я просто забираю у него крылья и делаю несколько шагов к двери. «Уверен, твоему папе они очень понравятся», — говорит он. Гарри снова смотрит мне прямо в глаза. И сейчас больше всего на свете, я хочу попросить его пойти со мной туда, на озеро. И вообще много всего хочу ему сказать. Но вместо этого я просто киваю, улыбаюсь и говорю, «Продолжай наблюдать за ней».